Глава девятая Воздоровление раненого Герберта шло нормальным путем. Теперь колонисты уже не боялись за него и желали только как можно скорее перевести его в гранитный дворец. Как нехорошо был устроен и снабжен дом в корале, однако он не был таким удобным, как их жилище в гранитной массе утеса. Кроме того, здесь было небезопасно, и трое колонистов, раненый Герберт — Конечно, они мог идти в счет не только ночью, но и днем должны были держаться на стороже и бдительно охранять свое убежище от внезапного набега пиратов. А в неприступном дворце не только пятеро, но даже целые сотни разбойников не могли причинить им никакого вреда, и любое нападение окончилось бы полным поражением атакующих. Поэтому они с нетерпением ждали, когда Герберта крепнет настолько, что его можно будет перенести из Кораля во дворец, несмотря на то, что переход через лес Якомара при настоящих обстоятельствах был очень опасен. От Наба не было известий, но это не беспокоило колонистов. Он в полной безопасности в гранитном дворце и, наверное, не даст пиратам захватить себя врасплох. Они даже не посылали больше к нему топа потому что не хотели без особой необходимости подвергать опасности своего умного верного помощника. Итак, колонисты по неволе находились еще в доме Айртона, хотя им хотелось как можно скорее вернуться в гранитный дворец. Инженер был очень недоволен тем, что силы колонии распылены, так как это было только на руку пиратам. Айртон исчез бесследно, Нап в гранитном дворце — А здесь их всего трое, не считая Герберта, против пятерых пиратов, к тому же им нужно ухаживать за раненым юношей. Герберт прекрасно понимал, сколько беспокойств он приносит своим старшим товарищам, и очень тревожился по этому поводу. Несмотря на затруднительное положение, колонисты больше, чем когда-либо, мечтали очистить остров от случайно попавших на него пиратов. Этот вопрос они обсудили, 23 ноября днем. Сайра Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф воспользовались тем временем, когда Герберт спал, чтобы он не мог их услышать. «Друзья мои», — сказал Спилет после того, как они поговорили о Наби и о том, что в настоящее время невозможно восстановить телеграфное сообщение с гранитным дворцом. «Я согласен с вами, что выйти из Караля на дорогу, ведущую во дворец через лес», И нести с собой раненого Герберта означало бы идти за тем, чтобы подставить себя под пули, не имея возможности ответить на них. Вместо этого я хотел предложить вам другое. Не устроить ли нам настоящую охоту на этих негодяев? «Я тоже думал об этом», — ответил Пенкров. «Мы ведь не такие люди, чтобы нас можно было испугать ружьем. Если только мистер Сайрос разрешит, я хоть сейчас готов немного побродить по лесу». — Черт возьми! Да каждый из нас справится с одним разбойником, если встретиться с ним. — А если придется действовать одному против пятерых? — спросил инженер. — Я пойду вместе с Пенкрофом, — сказал Спилет. — я уверен, что вдвоем хорошо вооруженные, да если еще мы возьмем топа... — Дорогой Спилет, и вы, Пенкроф, — возразил он Сайрос Смит, — давайте рассуждать хладнокровно. Если бы пираты находились в каком-нибудь определенном месте на острове, если бы мы наверняка знали, где именно они укрылись, и если бы все дело заключалось только в том, чтобы их выбить оттуда, тогда я, конечно, ничего бы не имел против открытого нападения. Но на самом деле все иначе, и я боюсь, что вы послужите мишенью для злодеев. — Э, мистер Сайрос, — перебил его Пенкроф, — пуля не всегда попадает по адресу. «Однако пуля, которая ранила нашего Герберта, не заблудилась, дорогой Пянкров», — сказал ему инженер в ответ. «К тому же я считаю необходимым напомнить вам, что если вы оба уйдете из кораля, мне придется в одиночку его защищать и еще ухаживать за Гербертом. Уверены ли вы, что пираты не следят за нами и не увидят, что вы ушли отсюда? А что, если они подождут, пока вы не отойдете подальше в лес?» а затем, зная, что в коралле остались только раненый мальчик и один мужчина, нападут на нас. «Вы, как всегда, правы, мистер Сайрос», — ответил Пенкров, у которого в груди бушевала глухая ярость. «Да, вы правы. Нам нельзя уходить вдвоем. Разбойники будут стараться опять завладеть коралем, потому что они теперь знают, какие запасы здесь хранятся. Вам одному, конечно, не справиться с ними». — Эх, если бы мы были в гранитном дворце! — Если бы мы были в гранитном дворце, — сказал инженер, — тогда наше положение было бы совершенно иное. Там я не боялся бы оставить раненого Герберта с кем-нибудь одним из нас, а трое остальных отправились бы в лес искать пиратов. Но, к сожалению, мы в Корале и должны оставаться здесь до тех пор, пока не сможем уйти из него все вместе. Против доводов Сайриса Смита нельзя было возразить, Его товарищи прекрасно понимали это и согласились с ним. — Если бы Айертон был здесь, — заметил Гедеон Спилит, мне ужасно жаль этого человека. Недолго он прожил среди людей после того, как снова пришел в себя. — А вы уверены, что он убит? — спросил Пенкроф каким-то странным тоном. — Неужели вы думаете, Пенкров, что эти мерзавцы пощадили его? — спросил Гедеон Спилит. — Да, если им это было выгодно. — Что? Значит, вы думаете, что Айртон, встретив своих бывших товарищей, забыл все, чем он нам обязан? — Кто знает, может и так, — ответил моряк, который, не задумываясь, высказал это ужасное предположение. — Пенкрофт, — вмешался Сайра Смит, взяв моряка за руку. — Вы сейчас высказали очень серьезное и к тому же ни на чем не основанное обвинение, — — Против Айртона. Я вас прошу, во имя нашей дружбы признать свою ошибку и не говорить больше ничего подобного. Я ручаюсь, что Айртон нам не изменял. Я тоже горячо присоединился к нему спилит. Да — Да-да, мистер Сайрс, я не прав, ответил Пенкрофт. — Я и в самом деле не имел никаких оснований, чтобы думать так об Айртоне. Сознаюсь, это очень скверно было с моей стороны. «Но меня нельзя слишком строго винить за это. Я совсем потерял голову. Случай с Гербертом и потом наше заключение в Корале привели меня в такое состояние, что я и сам себя не узнаю. Ничего подобного со мной никогда не было». «Будьте терпеливы, Пенгров, ответил инженер. Спилит, как вы думаете, когда можно будет перенести Герберта в Гранитный дворец?» «Трудно сказать, Сайрос». Малейшая неосторожность может повлечь за собой серьезные последствия. До сих пор, слава богу, выздоровление идет полным ходом, так что через неделю, если все будет хорошо, там увидим. Через неделю. Значит, надо отложить возвращение в гранитный дворец до первых чисел декабря. Весна была в полном разгаре, приближалось лето. Погода стояла прекрасная, и с каждым днем становилось все теплее. Леса сплошь зазеленели в своем роскошном уборе, скоро должна была созреть пшеница, и для колонистов наступала страдная пора. Как только они вернутся в гранитный дворец, нужно будет приниматься за пылевые работы, которые предполагалось прервать на время экспедиции по обследованию острова. Конечно, вынужденное пребывание в Корале тяжело сказывалось на экономическом благосостоянии колонии. Но если осажденные и покорялись необходимости, то из этого вовсе не следовало, что они переносили это терпеливо. Раза два за это время журналист выходил из Караля на дорогу и обходил вокруг ограды посмотреть, нет ли вблизи пиратов. Топ, конечно, сопровождал его, и Гедеон Спилец с ружьем в руках готов был к любой неожиданности. В первый раз он никого не видел и не заметил ничего подозрительного собака предупредила бы его об опасности, но топ не лаял, значит, опасаться было нечего, по крайней мере, в настоящее время. Разбойникам, вероятно, надоело сидеть в засаде, или же они отправились на охоту за дичью и бродили в это время в другой части острова. Но когда Гедеон Спилит 27 ноября отправился на разведку во второй раз и прошел по лесу с полкилометра к югу от горы, Топ вдруг начал обнаруживать явные признаки беспокойства. Собака уже не бежала спокойно впереди, окружилась на сравнительно небольшом пространстве и обнюхивала траву и кусты, словно искала какие-то следы. Гедон спилит насторожился изжимая в руке заряженное ружье, приказал собаке искать и сам пошел следом за ней, укрываясь за деревьями. Впрочем, он был уверен, что Топ едва ли почуял присутствие человека, потому что иначе начал бы глухо и злобно ворчать. Но собака не ворчала, значит, врагов вблизи не было. Так прошло около пяти минут. Топ все еще продолжал рыскать в кустах, а Спилет осторожно шел за ним. Вдруг собака бросилась в густой кустарник и, выскочив оттуда, подбежала к журналисту, держа в зубах клочок материи. Это был испачканный в грязи лоскут, разорванный во время борьбы одежды. Спилета так поразила эта находка, что он сразу вернулся в кораль. Колонисты втроем внимательно рассмотрели находку топа и единогласно пришли к выводу, что это клочок от куртки Айртона. Это был лоскут войлока, или линкольнского фетра, единственной материи, которая изготовлялась на суконной фабрике колонии. «Вот видите, Пенкроф», — заметил Сайрус Смит, — «Айртон оказал им сопротивление. Его бывшие товарищи увели его с собой против его воли. Неужели вы и теперь еще считаете его изменником?» «Нет, мистер Сайрус, ответил моряк, — «я уже давно отказался от этой мысли. Это просто нашло на меня тогда». Но, как мне кажется, находка этого кусочка сукна дает нам возможность вывести следующее заключение. «Какое?» — спросил корреспондент. «А вот какое. Пираты не убивали Айртона в корале. Он с ними боролся. Значит, они увели его живым. Может быть, он и сейчас жив?» «Да, я согласен с вами. Очень возможно, что они его не убивали», — задумчиво проговорил инженер. Это давало некоторую надежду, за которую, как утопающий за соломинку, ухватились товарищи Айртона. И в самом деле они раньше предполагали, что пираты захватили Айртона врасплох в корале, и бедняга пал под пулями злодеев точно так же, как и Герберт. Но если предположение Пенкрофа верно, и пираты не убили его, а увели с собой куда-нибудь живым, то возможно, что он до сих пор у них в плену. Может быть, кто-нибудь из них узнал в нем своего прежнего товарища по Австралии, главаря беглых каторжников Бена Джойса. Кто знает, может быть, они надеялись привлечь Айртона на свою сторону. Он был бы им очень полезен, если бы им удалось заставить Айртона изменить колонистам или островитянам, как их, наверное, называют пираты. Таким образом, Находка-обрывка материи была истолкована как благоприятное предзнаменование, и теперь уже колонистам казалось, что Айртон жив, и рано или поздно непременно найдется. Если он жив, но в плену, то сделает все возможное, чтобы вырваться из рук пиратов, и это сразу улучшит положение колонистов. «Во всяком случае», — заметил Гедаун Спилет, — «если только Айртону посчастливится убежать», он отправится прямо в гранитный дворец. Он, конечно, ничего не знает о том, что злодеи чуть не убили Герберта, и ему даже в голову не придет, что мы заперты в корале. «Я бы хотел, чтобы он был теперь в гранитном дворце, и чтобы мы все вместе там были», — сказал Пенкров. «Эти негодяи ничего не могут сделать с нами здесь, но никто не помешает им забраться на плато дальнего вида, уничтожить все наши посевы и разорить птичник». Пенкрофу по сердцу пришлось заниматься сельским хозяйством, и он как настоящий фермер приходил в отчаяние, когда не все шло так, как следует. Но, как это ни странно, Герберт больше всех желал как можно скорее вернуться в гранитный дворец. Прикованный к постели, он находился в полном сознании и знал многое из того, что от него старались скрыть. Герберт отлично понимал, как необходимо им всем перебраться во дворец, а между тем он задерживал их в коралле. И поэтому юноша хотел только одного — выбраться из кораля как можно скорее. Ему казалось, что он легко перенесет путешествие в гранитный дворец. Он уверял, что поправится гораздо скорее, как только попадет в свою комнату, откуда из окон видно море и где он будет дышать свежим морским воздухом. Каждый день Герберт упрашивал Гедеона Спилета выполнить его просьбу, но тот, опасаясь, что по дороге у юноши раскроются раны, которые еще не совсем зажили, под разными предлогами откладывал переезд. Но тут совершенно неожиданно случилось обстоятельство, заставившее Сайроса Смита и его товарищей уступить просьбам юноши, хотя они и не были уверены, что им не придется впоследствии раскаиваться за то, что они дали свое согласие. Это случилось 29 ноября. В этот день в 7 часов утра Сайрас Смит, Гедеон Спилет и Пенкроф по обыкновению разговаривали в комнате Герберта. Вдруг послышался громкий лай Топа. Смит, Пенкроф и Спилет, схватив стоявшие возле них заряженные ружья, выскочили из дома. Топ, увидев людей, бросился к воротам и начал рваться наружу с громким лаем, но на этот раз его лай выражал скорее удовольствие, а не гнев. Кто-то идет сюда. Да. Кто бы это ни был, но только это не враг. Может быть, это Нап, а может быть, Айртон. Едва инженеры и его товарищи успели обменяться этими словами, как какое-то животное перескочило через ограду и оказалось внутри короля. Это был мастер Юб собственной персоной. Никто другой, конечно, не мог бы попасть так легко и таким необыкновенным путем в кораль. Топ весело бросился к своему другу и с громким лаем принялся прыгать вокруг него. — Юб! — удивленно вскрикнул Пенкров. — Его послал сюда Наб, — сказал Спилет. — Тогда у него должна быть записка, — заметил инженер. Пенкров бросился к обезьяне. Если Набу и в самом деле надо было сообщить что-то важное своему хозяину, — Он не мог найти более проворного посланца, чем Юп, который сумел пробраться там, где не могли бы пройти не только колонисты, но даже Топ. Сайрос Смит не ошибся, когда говорил, что у Юпа должна быть записка. На шее орангутанга висел небольшой мешочек, и в него была вложена записка, написанная крупным почерком Наба. Наб сообщал печальные вести. Сайрос Смит развернул записку, и громко прочел следующее. Пятница. 6 часов утра. Пираты на плато дальнего вида. Нап. Колонисты молча переглянулись и сразу вернулись в дом. Что им теперь делать? Пираты захватили плато дальнего вида. Это предвещало разрушение, опустошение, разорение, полную гибель всего, что они создали за несколько лет. Герберт с первого взгляда на грустные лица, вошедших в комнату Сайра Смита, Гедована Спилета и Пенкрофа, понял, что случилось какое-то несчастье. А когда он увидел Юпа, у него уже не оставалось никаких сомнений, что какая-то беда угрожает гранитному дворцу. — Мистер Сайрос, — сказал он, — я хочу поехать в гранитный дворец. Я отлично вынесу это путешествие. Поедемте туда как можно скорее. Гедеон Спилет подошел к Герберту и стал его осматривать. Затем он лаконично сказал «Хорошо, поедем». Колонисты быстро обсудили вопрос, как переправить Герберта в гранитный дворец. Перенести ли его на носилках или перевести в повозки, на которые приехал сюда Айртон, и которые почему-то не воспользовались пираты. На носилках раненый чувствовал бы себя гораздо спокойнее и не ощущал бы никаких толчков но тогда его должны нести двое, и если бы по дороге на них напали пираты, они могли отвечать на выстрелы злодеев только из одного ружья. Если перевести Герберта в тележки, тогда руки у всех останутся свободными, чтобы при необходимости дать серьезный отпор. Разве нельзя положить в тележку побольше травы, затем прикрыть ее сверху матрацем, на котором лежал Герберт, и медленно, шаг за шагом двигаться вперед, стараясь, чтобы раненый не чувствовал никакой тряски. — Конечно, можно. В одну минуту выкатили повозку из сарая и подвезли к самым дверям. Энкров запряг Аннаги, затем Сайра Смит и Гедеон Спилет подняли Герберта вместе с матрацем и осторожно перенесли в повозку, куда предварительно настилили траву и положили еще один матрац. Погода стояла прекрасная. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь зеленую листву. — Ружья заряжены? — спросил Сайрос Смит. — Ружья оказались заряженными. Инженеры Пенкров вооружились двустволками, а Спилет держал в руках дальнобойный карабин. Словом, все было в полном порядке, и они могли трогаться в путь. — Ты как себя чувствуешь, Герберт? — спросил его инженер. — Тебе удобно? — Отлично, мистер Сайрос, не бойтесь за меня. — Я не умру по дороге, — ответил раненый. Но говоря так, юноша бодрился. Видно было, что ему стоило больших усилий казаться гораздо крепче, чем он был на самом деле. Еще немного этот энергичный юноша, отвечающий с легкой иронией на вопрос о том, как он себя чувствует, будет лежать без чувств. У инженера болезненно сжало сердце. Он медлил подавать сигнал к отъезду. Но теперь уже не время было раздумывать. Это могло огорчить Герберта и, может быть, даже убить его. — С Богом, наконец, — сказал он. Ворота короля распахнулись, Юб и топ, понимавшие, когда следует молчать, бросились вперед. Повозка выехала за ограду, ворота заперли, и Анагги, которым правил Пенкров, медленно пошел по дороге. При данных обстоятельствах для путешественников было бы гораздо безопаснее ехать не по большой дороге, как они называли сделанную ими просеку, которая шла от кораля прямо к гранитному дворцу, а пробираться лесом. Но там раненый больше страдал бы от тряски, и поэтому колонисты решили ехать по прямой дороге, хотя она была известна пиратам, которые, вероятно, этим же путем проникли на плато дальнего вида. Сайр Смит и Гедеон Спилит шли по обе стороны повозки, готовые встретить и отразить любое нападение. Впрочем, вряд ли можно было ожидать здесь появления пиратов, потому что они, вероятно, еще находились на плато дальнего вида. Нап, наверное, написал и отослал свою записку, как только увидел разбойников. Записка была написана в шесть часов утра, и проворный орангутанг, довольно часто бывавший в Корале, потратил не больше 45 минут, чтобы пройти девять с небольшим километров, отделявшие гранитный дворец от кораля. Поэтому дорога должна быть совершенно безопасна, и если колонистам и придется стрелять, то только тогда, когда они будут приближаться к гранитному дворцу. Несмотря на это, колонисты были настороже, прислушиваясь к любым шорохам в лесу и испытующим взором оглядывая окрестности. Юб с большой палкой в руках и топ то бежали впереди, то сворачивали в лес и, видимо, не чуяли никакой опасности. Пенкров не выпускал вожжей из рук и повозка медленно тащилась по дороге. Они выехали из кораля в половине восьмого утра и в течение часа проехали километров семь с небольшим из девяти отделявших кораль от плато. До сих пор все шло благополучно. Дорога была пустынная, как и вся эта часть леса Якомара, простиравшаяся между рекой Милосердия и озером Гранта. Все вокруг было спокойно. Лесная чаще казалась такой же безжизненной, как и в день высадки колонистов на остров. Повозка подъезжала к склонам плато дальнего вида. Еще километра два и путники увидят мостик на глицериновом ручье. Сайрус Смит не только надеялся, но и был уверен, что мостик не разрушен и не поднят. Разбойники прошли этим путем на плато, и, перейдя на другой берег ручья, они из простой предосторожности не поднимали мостик, чтобы обеспечить себе дорогу для отступления в случае неудачи. Наконец, сквозь начавший редеть лес вдали на горизонте блеснуло море. Но как не хотели колонисты поскорее попасть домой, Они не могли оставить Пенкрофа с Гербертом одного и продолжали идти рядом с повозкой. Вдруг Пенкроф остановил Анаги и громко вскрикнул «Ах, негодяи!». Рукой он показывал на густые клубы дыма, поднимавшиеся над плато, где стояли мельница, конюшня, птичник и другие постройки. В дыму быстро двигался какой-то человек. Это был Наб. Колонисты громко крикнули Нап услышал крик и подбежал к ним. Пираты, разорив все, что было можно, остальное подожгли и ушли полчаса назад. — А что, мистер Герберт? — спросил Нап. Гедон Спилет в ту же минуту подошел к повозке. Герберт лежал без сознания.